Глава д е в я т а Спуск в расселину занял около часа. Никола управлял аппаратом, включая и выключая движки, другие члены команды следили за оптоволоконным кабелем, системой питания и отчетом о работе бортовых механизмов. Мощные светодиодные фонари носовой части обеспечивали видимость. «Ух ты, вот так яма!» раздался в наушниках комментарий Никола, когда разлом появился в поле зрения. «Что-нибудь необычное, Грант?» — поинтересовался Джек у геолога, находившегося вместе с Гэби в диспетчерской. «Полное отсутствие подводной жизни!» — в голосе Гранта было изумление. «Да же кралы исчезли!» «Если они тут вообще были!» — Джек до начала полевых работ обычно старался поговорить с местными рыбаками, кладезем информации о состоянии океана. «Входим в разлом!» — сообщил Никола. «Триста метров!» — доложил кто-то из команды. Ровный край подводного утеса проплывал перед камерой по мере спуска аппарата. Коллеги Никола информировали остальных о погружении на каждые новые 50 метров. К сожалению, пока они находились внутри расселены, носовую часть аппарата приходилось держать горизонтально. Когда прозвучало 500 метров, то есть около полутора тысяч футов, пульс Джека ускорился, а указательные большой пальцы непроизвольно задвигались. Появилась нижняя кромка. Аппарат прошел р а с с е л е н у и оказался в обширной подводной камере. Джеку казалось, что они переместились в другой мир. Похожие чувства он испытал, когда спускался в гротте Дити-Улада в Италии. И вот купол гигантского подводного собора исчез из виду, и новый контур проступил из тьмы. Сердце Джека бешено затрепыхалось где-то в области шеи. «Вы только поглядите!» — вырвалось удага. На фоне осадочных пород все отчетливее виднелась округлая металлическая поверхность. Плывущая мимо взвесь создавала сверхъестественное впечатление космического пространства. «Чуть ближе», — попросил Джек, — джойстик в руках Никола шевельнулся. Объект был столь велик, что увидеть его целиком не представлялось возможным, он был больше, чем три Титаника, поставленные носом к корме. Дуа приблизился на пятьдесят футов. «Нет отражения», — удивился Грант, — «как будто металл поглощает свет». Аппарат поворачивал влево, но тут раздался воркующий голос Анны. «Доктор Грир, поверните, пожалуйста, камеру на десять градусов к югу». Никола посмотрел на Джека, тот кивнул, носовая часть дуа наклонилась. «Можно ближе?» Никола сделал ближе. «Еще, пожалуйста». Теперь аппарат был в пяти футах, дальнейшее сближение грозило столкновением. На гладкой поверхности корпуса стали заметны знаки, напоминающие то ли пиктограммы, то ли иероглифы. ы и з за всех сил, надеюсь, что вы это фиксируете», — Джек обращался к Никола. Никола подтвердил. Грант прочистил горло. «Поскольку никто, похоже, не готов признать очевидное, скажу я. За точность терминов не ручаюсь, но ребята из СЭТИ...» Search for extraterrestrial intelligence. Поиск внеземных цивилизаций. Исследовательская программа США. Примечание переводчика. Назвали бы это первым контактом. Джек нервно выдохнул. Что вы думаете о символах? обратился он ко всем вместе, и ни к о м у в частности. у ч е н ы е десятилетиями пытаются расшифровать глифы майя, сказал Даг. Это даже Анне не под силу. Мало данных, Анна согласилась с Дагом. Принято к сведению, о т р а п о р т о в а л Джек. Они продолжали спуск вдоль гладкой стены цвета пушечной бронзы. Через минуту однообразие поверхности было нарушено появлением тонких круглых швов. Их было примерно три дюжины больших и маленьких расположенных рядами, от больших к меньшим. Затем на внешней оболочке объекта показалось темное пятно. «Назад и вверх», — скомандовал Джек. «Что это?» Грант сообщил, что не успел ничего разглядеть. «Напоминает большой иллюминатор», в голосе Дага не было уверенности. Джек считал иначе, но промолчал. «Дуа остановился?» а затем начал подниматься, возвращаясь к загадочному месту. То, что они увидели, не было окном. Это было отверстие диаметром в три фута. Не похоже, чтобы оно появилось в результате более позднего вмешательства. Края были идеально ровными, как не бывает при использовании промышленных резаков. Да и трудно себе представить, чтобы хоть какие-то земные орудия могли резать обшивку космического корабля, который сумел удариться о землю, не получив ни единой царапины. Управляемый аппарат подошел ближе, и Джеку подумалось, что отверстие — не результат попытки проникнуть внутрь. Есть же еще эти и другие круги, размещенные как торпедные аппараты на атомной субмарине. Может быть, это не вход, а выход? От этой мысли холод побежал по позвоночнику. Слова, сказанные Гэби, вновь зазвучали в его голове. «Что, если она права? Что, если...» Единственно разумным решением было бы оставить этого колосса в его водяной могиле, где он лежал миллионы лет. Живой голос нарушил его мысли. «Доктор Грир, это Абилли, у нас гости из ВМС». Джек вздрогнул. «У них же кубинец лежит в м е ц е н ч а с т и неужели его коллеги явились выручать его? Но международный инцидент теперь не казался такой уж большой проблемой. Есть причины для беспокойства посерьезнее». И эти причины отчетливо видны через носовую камеру подводного аппарата. Глава д е с я т а К тому времени, как Джек поднялся на верхний уровень буровой, вертолет MH-60SC «Хоук» уже находился на посадочной площадке. Шесть военных моряков в боевой выкладке с оружием, хоть и не изготовленным к стрельбе, направлялись к нему навстречу. За ними, неспешной, уверенной походкой, шел офицер ВМС США в форме цвета хаки и бежевой фуражки. В руке он держал серебристый чемоданчик для бумаг. Солдаты миновали Джека и устремились вниз по лестницам, разделившись на две группы, как р у ч е и обтекающий валун. «Это частное научно-исследовательское предприятие!» — крикнул он, обращаясь к спинам удалявшихся военных. Повернувшись, Джек оказался лицом к лицу с улыбавшимся офицером. От улыбки на щеках военного образовались ямочки, а во рту блеснул отраженным солнцем золотой зуб. За его спиной стояли еще два вооруженных бойца в форме, отличной от той, в которую были одеты моряки. «Контр-адмирал Томас Пи Старк-младший!» — офицер протянул крепкую руку. Углы воротника его форменного кителя были украшены серебряными звездами, над левым нагрудным карманом красовался ряд цветных нашивок, увенчанный золотым офицерским значком. Поскольку Джек от рукопожатия уклонился, Старк изменил движение руки, снял с головы фуражку и пристроил ее на сгибе левой руки. Его светлые, короткостриженные волосы напоминали ухоженный газон. Контрадмирал был среднего роста, среднего веса и в хорошей физической форме для своих за пятьдесят. «Я знаю, что вас привело», — сказал Джек, представляя себе, как люди Старка вытаскивают кубинского пилота Фуэнтеса из больничной койки. Старк слегка прищурился. «Думаю, да. Мы вытащили его из воды и готовы были отдать его кубинцам, если бы они за ним явились. Я бы не хотел, чтобы мы тут оказались пешками в политических играх». «Похоже, они опоздали», — сказал Старк и помахал чемоданчиком. «Где бы нам поговорить?» Джек повел их к одному из пустых контейнеров, где планировалось разместить лабораторию для анализа поднятых материалов, что в свете их свежей находки стало неактуальным. Он достал рацию и вызвал Гэби. Она руководит операцией вместе с ним и должна быть в курсе происходящего. Дозвониться удалось с третьей попытки, Гэби сказала, что придет. В контейнере было тесно. Сопровождавшие с т а р к о сняли шлемы. «Это к о м а н д е р Харт», Старк сделал жест в сторону атлетически сложенного и производящего впечатление очень сильного для своего роста человека с козлиной бородкой и закрученными усами, как у записного стрелка из фильмов про «Дикий Запад». Загорелое лицо Харта наводило на мысли о серфинге. Старк отодвинул в сторону лежавшие на столе какие-то ученые принадлежности и положил на их место свой чемоданчик. «А это лейтенант о л ь с о н Шести с лишним фото Фросту, плотный». Ольсен был яркой противоположностью маленькому жилистому Харту. Загар его был не так тёмен и полностью отсутствовал вокруг глаз обычно спрятанных за тёмными очками фирмы Оукли. В отличие от Харта, Ольсен был тщательно выбрит, что придавало ему моложевый вид. «Спецназ ВМС», — подытожил Старк. «Я большой специалист по морским котикам», — похвастался Джек. «В детстве я много читал про время, когда Кеннеди был президентом, а позже одно время даже колебался, что выбрать, ВМС или геофизику?» Старк улыбнулся. «Не жалеете?» «Только в такие дни, как сегодня». Джек изо всех сил старался сохранять спокойствие, но все его мысли были устремлены к тому, что находилось под ними, в глубине океана, и к тому, что предпримут военные, если узнают. Большая металлическая дверь заскрипела, открываясь, и в контейнере появилась Гэби. «У нас в медчасти военные», начала она и только тут увидела присутствующих. «Что, черт побери, происходит?» «И нам хотелось бы знать», — заметил Старк, прежде чем представить себя и спецназовцев. Гэби протиснулась мимо военных и присоединилась к Джеку, скрестив на груди руки. «Это буровая? Это ваш офис?» А мой находится в нескольких милях отсюда и называется корабль ВМС США д у а й т д э й з е н х а у э р При нем состоит полная авианосная ударная группа. Мы здесь по приказу президента, и наша задача — не позволить коммунистическому государству незаконно расширить свои границы. «Вы имеете в виду Кубу и их искусственные острова?» — вежливо догадался Джек. «Именно», — отчеканил Старк. «И кто бы их такому мог научить?» Но то, что можно вытворять в Южно-Китайском море, точно не пройдет у нас под боком, по крайней мере при мне. Так что, если вы не возражаете, я этого летчика заберу». Гэби встрепенулась. «Летчика? Вы нас слушали?» «Не мы, мэм», — поправил к о м а н д и р Харт, — «АНБ». «А если мы возражаем?» Джеку было удивительно, что Старк вообще спрашивает разрешение, учитывая, что Фуэнтес уже, скорее всего, в вертолете. Я его не для международной дипломатии спасал». «С Фуэнтесом ничего не случится», — заверил его Старк, забирая чемоданчик со стола. «Но его спасение — это несколько очков в нашу пользу». «Очки меня не интересуют», — согласился Джек. «Спасибо за понимание», — Старк сделал вид, что направляется к выходу. Оба котика двинулись следом. «Да, вот еще». Мускулы на лице Джека напряглись. «Это чисто научная экспедиция, с кубинцами мы не контактируем, если вы об этом...» «Конечно», — согласился Старк, «но я вот о чем...» Он вернул чемоданчик на стол, достал из него лист бумаги и протянул Джеку и Гэби. Это была диаграмма с огромным пиком по оси Y. И что это? Горло Джека сжалось от дурного предчувствия. «Подарок от друзей из НАСА!» Старк покрутил поднятой вверх рукой. «Один из-за хитрых спутников у нас над головой следит за гамма-всплесками. Вы в этом, наверное, лучше меня разбираетесь?» Гаммавсплеск, иногда называемый космическими лучами, представляет собой масштабный космический выброс энергии взрывного характера. Источник его находится за пределами солнечной системы или даже галактики. Астрофизики приписывают ГВ, открытый в середине 60-х, взрыву с у п е р н о в о й или слиянию двух нейтронных з в е з д Энергия фотонов ГВ в миллион раз превышает энергию обычного фотона. з е м более или менее защищает озоновый слой. «Астронавты же перед этим явлением беззащитны!» «Я знаю, что это сказала Гэби, это моя специальность, но я не понимаю, каким образом...» Глаза ее блуждали в пространстве между контр-адмиралом и потолком, она напряженно думала. «У вас была тут недавно световая вспышка?» Джек отрицательно покачал головой, а Гэби кивнула в знак согласия. Взгляды их встретились. Старк заулыбался. «Ясно, что да». «Вот этот пик на диаграмме! Ребята в НАСА вычислили место всплеска и радиус действия!» Он достал еще один листок. Пальцы Джека, державшие листок, словно потеряли чувствительность, он не мог понять, какое чувство одолевает его сильнее — страх или недоумение. На картинке были отчетливо видны полуостров Юкатан и круг, означающий зону воздействия лучей, от юга Бразилии до севера США. Их буровая находилась точно в центре. Похоже на правду. Джек вспомнил, как в какой-то передаче астронавты рассказывали о вспышках света в глазах, вызванных воздействием гамма-лучей на оптические нервы. Лицо Старка утратило все признаки веселья. «Теперь главное. Я должен знать, что за эксперименты вы здесь проводите. У меня приказ все это дело прикрыть, а вас доставить обратно в США». «Без вариантов», — отрезал Джек. «Мы никуда не едем и никаких гамма-всплесков мы не вызывали». «Очень жаль», — Старк громко щелкнул замком чемоданчика. Гэби шагнула вперед. «Что значит «очень жаль»?» Ее раздражение было понятным. Не исключено, что они стояли на пороге величайшего научного открытия в истории человечества и вдруг «прикрыть» было отчего злиться. «Я надеялся, вы прольете свет еще на одну информацию от НАСА», — Джек выразил непонимание. «Про гамма-лучи?» Контр-адмирал наклонил голову в знак согласия. Эти умники уверяют, что засекли в гамма-потоке сигнал, содержащий бинарный код. Глава 11. Мия вернулась в гостиницу, чувствуя себя выжатой как губка. Пустой холл сверкал белой плиткой, за столиком с о с т а л ы м видом сидел одинокий сотрудник отеля. В Бразилию Мия приехала изучать черепно-лицевые аномалии с целью найти способы их предотвращения и, возможно, лечения, что вернуло бы надежду пострадавшим от генетического заболевания и их семьям. Но ведь не только за этим, да? Дело в том, что последние четыре года ее жизни прошли в попытках выбраться из бездны депрессии, от которой не спасают самые мощные антидепрессанты. Сами названия их, пусть звучащие лишь в ее голове, резали как ножом. Зависимость никогда не ведет к победе, только к поражению. Умом она это хорошо понимала, так же, как и то, что отрицание правды в отношении себя и своих поступков подстегивает темные силы, которые и загоняют в угол. Не сильно помогал тот факт, что злоупотребление веществами и последствия наркотической зависимости были фоном ее раннего детства. Она сказала Скотту, что ушла из лаборатории. Все было не совсем так. Она переспала с а л а н о м Пикантная подробность, которая Скотта никак не касалась. Вскоре после этого а л а н ее уволил. Он был на 30 лет старше и не в ее вкусе. Но в этом человеке в его лучшие минуты было что-то неотразимое, что-то пьянящее. У нее были любящий муж и обожавшая ее дочь. Чего еще ей не хватало? Все началось и закончилось на одной конференции. Они сидели в баре, пили мохито, болтали о возможной Нобелевке по физиологии или медицине, хохотали как сумасшедшие. Затем вдруг наступил провал, и она очнулась совершенно голая в его номере. Чувство нереальности и тревоги, охватившие ее тогда, напоминало то, что она испытывала теперь. Аллан стоял над ней, застегивая рубашку. Его низкий голос словно отражался от стен комнаты. «Ты была плохой девочкой этой ночью». Мия покраснела от стыда. «Что она конкретно натворила? Что произошло вчера вечером?» Она спросила Алана. Он только хмыкнул и наклонился с намерением провести тыльной стороной пальцев по ее щеке. Мия отшатнулась, и его глаза стали злыми. «Очень надеюсь, что обойдется без сцен», в его голосе обычно таком мелодичном зазвучала угроза. Слезы просились наружу, но она их сдерживала. «После бара я ничего не помню. Как мы оказались в твоей комнате?» Она помнила, как они веселились, и как при этом она собиралась подняться к себе в номер, позвонить Поулу и Зоуи, пожелать им спокойной ночи. «Как получилось, что все закончилось вот так?» Аллан протянул руку, чтобы помочь ей встать. Она заколебалась, и он поманил ее движением пальцев. Мия приняла протянутую руку и, выбравшись из кровати, оказалась в его объятиях. Она уперлась ладонями ему в грудь, не позволяя прижать себя. Что бы ни случилось ночью, она, наконец, освободилась. Это была ошибка. а л а н покачал головой и заулыбался. «Я отлично помню, что было!» Он приложил палец к губам. «Не беспокойся! Пусть это будет наш маленький секрет!» Мии стало тошно. Угроза а л а н а была столь же очевидна, как волосы на его груди в разрезе рубашки. Из них двоих м и а могла потерять гораздо больше, чем он. Жена а л а н а покоилась на кладбище, в о к в у д е и он был прославленный ученый. Она же делала первые шаги в мире науки, и дома ее с нетерпением ждала ее прекрасная семья. Быстро надев те из своих тряпок, что оказались под рукой, она выскочила из комнаты, глотая слезы. Следующие несколько дней ушли на попытку прийти в себя. Потеряла ли она тогда вечером голову, Или а л а н подмешал что-то в мохито, она так и не поняла, но одно не подлежало сомнению, больше такого не повторится. Несмотря на эту неприятную историю с а л а н о м Мии вскоре удалось совершить прорыв в области искусственной хромосомы человека. Основная трудность была в том, чтобы интегрировать ДНК в новую структуру. Как только это удалось, в синтетическую хромосому можно было загружать любые нужные гены, что открывало новые горизонты не только перед Мией, но и перед всей генной терапией. Несколько дней спустя дома она увидела в новостях сюжет о своем открытии. Однако к ее великому изумлению а л а н созвал пресс-конференцию без ее участия и все заслуги приписал себе. Не т о чтобы Мия так уж гналась за славой, но все-таки это была ее заслуга, и проводить пресс-конференцию у нее за спиной было свинством. Все ее звонки попадали на голосовую почту и только на следующий день в лаборатории она смогла высказать ему все, что думала. Но а л а н был не тот человек, который легко принимает выволочки от тех, кого он считает ниже себя. Работу она потеряла. И это ее не удивило. Худшее случилось позже. На электронную почту Пола стали приходить анонимные письма, полные вранья. В них сообщалось, что а л а н и м и а уже много лет состоят в интимных отношениях. Пол вызвал ее на разговор, желая узнать, правда ли это. Она призналась в истории на конференции, уверяя, что в течение какого-то времени совершенно не отдавала себе отчета в происходящем. Пол не был убежден в полной ее искренности. Он замечал, как она восхищается а л а н о м и ему это не нравилось. Он давно уже подозревал, что в их отношениях есть нечто большее, чем она готова была признать. И вот подтверждение. Тем же вечером он забрал Зоуи, и уехал к своим родителям в Северную Каролину. Пять дней спустя, когда отчаявшаяся Мия мечтала только о том, чтобы заснуть и не просыпаться, ей были вручены бумаги на развод. После этого удара начались таблетки, оксикантин, к с а н а к с векодин, все, что было способно приглушить боль, рвущую ее душу на части. К тому времени, как ее «Хендай» обнялся с фонарным столбом и она была задержана за езду под воздействием наркотических препаратов, жизнь Мии достигла последнего дна. «Мисс с о с в а р т донеслось из глубин холла, когда она ждала лифта. Кто-то тронул ее за плечо, заставив подскочить на месте. «Извините, мисс Сосвард!» — служащий отеля сам испугался. «Вас этот пакет с утра дожидается!» — он посмотрел на наклейку. «Ночная доставка!» На толстом коричневом пакете было написано «Просьба передать доктору Мии Варт», а также «Осторожно, хрупкий груз». На белом упаковочном листе значились инициалы А.З. и адрес Ричмонд, Виргиния. Мия подумала о пропущенных звонках. После всего, что он сделал, что могло заставить его слать ей пакеты? Она ведь могла бы просто выкинуть посылку в Амазонку. Что бы там ни было... Речь, судя по всему, шла о чем-то очень серьезном. глава 12. Очутившись в своем номере, Мия закрыла дверь на ключ. Руки ее дрожали, Мия стояла, прислонившись спиной к стене и разглядывала пакет. В госпитале, когда Мия увидела, что а л а н пытался ей позвонить, она, преодолевая злость и ненависть, несколько раз набрала его номер. Дозвониться не удалось, а оставлять с о о б щ е н и я Мия не стала. На значительной части Северной и Южной Америки случилась медицинская катастрофа. п р и р о д ы ее она не понимала, но чутье подсказывало, что происходящее как-то связано с синдромом Зальцбурга, обнаруженным и описанным лабораторией Аллана несколько лет назад. Если разговор со злейшим врагом поможет пациентам, может быть, даже спасет кому-то жизнь, она была готова наступить себе на горло и выслушать его. м и а достала из рюкзака перочинный нож и разрезала упаковку. а л а н не пожалел клейкой ленты, явно опасаясь, как бы пакет не расклеился по дороге. Ночная доставка в Бразилию тоже должна была обойтись недешево. Это о многом говорило. Особенно о таком с к у п е р д я е как Аллан, который велел техническому персоналу лаборатории покупать латексные перчатки за свой счет. Мия отложила нож и задумалась. Как а л а н узнал, что она здесь? Связался со штаб-квартирой ВОЗ и использовал свой авторитет в научных кругах, чтобы получить нужную информацию? Или кто-то из общих коллег проболтался, не зная о разделявшей их ненависти? Пакет был открыт. Мия запустила руку внутрь конверта из воздушно-пузырьковой пленки и достала цифровой диктофон. Также в конверте нашлась записная книжка. Мия потрясла конверт, Что-то там еще было. Это оказалась USB-флешка, и Мия вытащила ее наружу. Сложив все на стол, Мия включила свой лэптоп и вставила флешку. На экране всплыло окно с требованием логина и пароля. Минутная растерянность сменилась раздражением. Типичный а л а н Послать ей запароленный материал. Что в нем проку, если его нельзя прочесть? Она открыла записную книжку. На внутренней стороне обложки черным маркером были написаны слова «Включи». «Диктофон». Включила, и красивый, как у диктора, голос Алана заполнил комнату. Только он был ужасно странный, торопливый, спотыкающийся. Голос человека, которому надо много сказать, но совсем нет времени. и м и я слушай очень внимательно. Как только запись закончится, сразу же утопи диктофон в раковине. Я последний, с кем бы ты хотела иметь дело, но мне больше не к кому обратиться». На флешке невероятная информация. Из-за нее я и те, кто рядом, рискуем жизнью. Нет времени на детали. Синдром Зальцбурга совсем не то, что мы думали. Он создан искусственно, но не нами. д о к а з а т е л ь с т в а в ДНК. Там секретный код, вписанный авторами. Подержи флешку при себе, пока все не успокоится. Я выйду на связь через несколько дней. И еще, Мия, заклинаю, не верь никому. В о рту мгновенно пересохло, сердце билось в ребрах, как барабан. Как быть? Итак, есть запароленная флешка и история про некое сообщение, записанное в ДНК редкого наследственного заболевания. Мия поднялась и на нетвердых ногах направилась в ванны выполнять инструкцию Алана топить диктофон. Если он в опасности, зачем втягивать ее? Мало он ей горя принес. Да, в лаборатории он часто называл ее своей протеже. Может, ему просто больше было не к кому обратиться. Мия бросила диктофон в раковину, вода заполнила половину емкости, и тут в дверь постучали. Электрический разряд страха пробежал по нервным окончаниям. Мия подкралась к двери и посмотрела в глазок. Незнакомец снаружи был одет в форму отеля, но лицо его было ей незнакомо. Он постучал еще и, не дождавшись ответа, достал электронный ключ. Убедившись, что коридор пуст, визитер вставил ключ в слот и повернул ручку двери. Раздался щелчок, но дверь не открылась, так как м и а успела повернуть задвижку. Незнакомец выругался и ударил дверь ногой. м и а вскрикнула и отскочила от двери, ноги ее скользили по мокрому полу. Из ванной текла вода. Услышав крик, нападавший принялся выбивать дверь с новой силой. Дверь начала поддаваться, по ее краям побежали трещины. Выброс адреналина позволил Мии вернуться к двери и набросить дверную цепочку в надежде, что это даст ей больше времени. Она бросилась к окну. Раздвижная стеклянная дверь вела на небольшой балкон, но номер ее находился на седьмом этаже. Прыгнуть означало сломать все, включая шею. Мия схватила рюкзак, ища перочинный нож, вспомнила, что он на столике. Тут дверь сдалась и с треском распахнулась. Несмотря на приступ паники, Мия схватила нож и выскочила на балкон. «Может быть, полиция услышит ее крики?» Незнакомец был в комнате. Не обращая внимания на конверт, он двинулся прямо к балкону. Мия выставила нож перед собой и издала отчаянный вопль. На секунду это подействовало. Нападавший замер в нерешительности. Внизу прохожие стали останавливаться и задирать головы, чтобы понять, что происходит. «Полиция! Полиция!» — кричала Мия, до конца неуверенная в том, что ее слова понятны. «Ложи нож и иди за мной», — сказал незнакомец с сильным акцентом. Он поднял край рубашки и продемонстрировал заткнутый за пояс пистолет. «Я бы предпочел не убивать тебя». Он вытянул руку и медленно двинулся вперед. Другая рука лежала на рукоятке пистолета. С каждым его шагом площадь балкона, которую занимала Мия, уменьшалась. «Отстань!» — закричала она и махнула ножом, целясь ему в лицо. По лбу нападавшего потекла кровь. Нож разрезал кожу без усилия. Незнакомец машинально схватился за лицо, залитое кровью. «Сука!» В слепой ярости он ринулся вперед. В последнюю секунду м и а упала на пол, нападавший схватил пустоту, споткнулся и п ы и н е р ц и свесился через край балкона. Его ноги оторвались от пола, м и а изо всех сил толкнула их дальше. Верхняя часть тела незнакомца перевесила, и он кувыркнулся в пустоту. Он летел вниз, как в замедленной съемке, дергая руками и ногами. При ударе о землю раздался глухой, страшный звук. Мия смотрела вниз, в ужасе прикрыв рот рукой. «Боже, что я наделала!» Внизу вокруг тела уже собиралась толпа, некоторые показывали рукой в ее сторону. У ее ног лежал пистолет, выпавший из-за пояса нападавшего. «Никому не верь!» Мия подняла пистолет двумя пальцами, Бросилась в комнату и принялась лихорадочно набивать рюкзак. Пистолет, что-то из одежды, записная книжка, флешка. Не надо быть нобелевским лауреатом, чтобы сообразить, что полиция ей не поверит. Она убила вроде как безоружного человека. Да, он вышиб дверь в ее номере, но она была здесь иностранкой, а он был местным. Никому не верь. Она устремилась к выходу. За сломанной дверью первый, кого она встретила, был ее британский помощник Скотт Чепман. Он не сразу узнал ее и страшно удивился, что происходит. Мия пронеслась мимо. «У вас лицо в крови!» — крикнул он вслед. «Помочь вам?» Но она даже не обернулась. Адреналин еще действовал, Мия выскочила из гостиничных дверей и побежала по переулку. Промчалась полицейская машина с включенной сиреной. Мия понятия не имела, куда ей податься, понимала только, что теперь она беглец в чужой стране. Из переулка она свернула в какую-то узкую улицу. Последнее предупреждение Алана непрерывно звучало в ее голове.